Глава 13. Всякая душа да подчиняется высшим властям, ибо нет власти кроме как от Бога, осуществующей поставленной Богом. Поэтому противившийся власти восстал против Божьего установления, а восставший навлекут на себя осуждение. Ибо начальники страшны не для доброго дела, но для зла. Хочешь не бояться власти, делай доброе, и будешь иметь похвалу от неё, ибо она Божий слуга тебе на благо. Если же делаешь злое бойса, ибо она не напрасно носит меч, ибо она Божий слуга, мститель, карающий гневом делающего злое. Поэтому нужно подчиняться не только ради гнева, но и ради совести. Поэтому вы и налоги платите, ибо они служители Божии, постоянно у этого дела стоящие. Отдавайте всем должное: кому налог налог, кому пошлину пошлину, кому страх страх, кому честь честь. Не у кого ни в чём не оставайтесь в долгу, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убий, не укради, не пожалей, и если есть какая другая заповедь, заключается в одном этом слове, а именно возлюби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. При этом вы знаете время, что уже час пробудиться вам от сна. Еба теперь ближе к нам спасение, чем когда мы увервали. Ночь но исходит, день близок. Итак, и так отложим делать мы и облечёмся в доспехи света. Как днём будем вести себя благообразно, ни объедения, ни пьянства, ни сладострастия, ни распутства, ни ссор и ревности. но облекитесь в Господа и Иисуса Христа и по печение о плоти не превращайте в похоти. Глава четырнадцатая. Немощного о вере принимайте и не спорьте о мнениях. Один верит и ест все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. Ты, кто не ест, не осуждай того, кто ест, ибо Бог принял его. Ты, кто осуждающий чужого раба. перед своим господином он стоит или падает и будет восставлен и постилен Господь восставить его ибо один различает день от дня другой судит одинаково о каждом дне каждый в собственном убеждении да будет тверд кто считается с днем для Господа считается и кто ест для Господа ест ибо благодарит Бога и кто не ест для Господа не ест и благодарит Бога ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя Ибо живём ли для Господа живём, умираем ли для Господа умираем. И потому живём ли или умираем, мы Господни. Ибо для того Христос умер и ожил, чтобы стать ему Господом и над мёртвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что уничижаешь брата твоего? Ибо все мы предстанем на суд Божий, ибо написано: "Живу я", говорит Господь. передо мною преклонится всякое колено и всякий язык исповедает Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же больше судить друг друга, но лучше судите о том, как бы не ставить на пути брата предкновение или соблазна. Я знаю и убежден в Господе и Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, разве как для того, кто считает что-либо нечистым, для того оно нечисто. Ибо если за пищу брат твой огорчается, ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищи того, за кого Христос умер. Итак, да не хулится ваша доброе, ибо царство Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость в духе Святом. Ибо кто так служит Христу, тот угоден Богу и уважаем людьми. Итак, будем стремиться к тому, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Всё чисто, но плохо человеку, который ест с преткновением. Хорошо не есть мяса и не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается. веру, которую ты имеешь, имей для себя пред Богом. Блажен тот, кто не осуждает себя за то решение, которое принимает. А сомневающийся, если ест, осуждён, потому что не по вере, а всё, что не по вере, грех. Глава 15. Мои сильные должны носить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас да угождает ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себя угодил, но как написано, поношение поносящих тебя пали на меня. Ибо все, что было написано прежде, было написано для нашего поучения, чтобы мы в терпении и утешении из писаний держались надежды. А Бог терпения и утешения да подаст вам быть в едино мысли между собой по Христу и Иисусу, дабы вы едино душно. Едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию. Ибо я говорю, что Христос ради истины Божией стал служителем обрезанных, чтобы исполнить обещание данное отцам, и чтобы язычники за милость прославили Бога, как написано: "Поэтому буду исповедовать тебя между язычниками, и имени твоему буду петь". И снова говорит: Возвеселите с язычники с народом его, и снова хвалите Господа все язычники, и да восхвалят его все народы. И снова Исаия говорит: будет корень Иесеев и Иессеев и восстающие, чтобы начальствовать над язычниками, на него язычники будут надеяться. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, чтобы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою. Но я и сам брати мои уверждён относительно вас, что вы и сами полны благожелательства, исполнены всякого познания и можете и друг друга разумлять. И пишу я вам с большею в некоторых случаях смелостью, как бы напоминая вам по благодати данное мне от Бога быть мне служителем Христа и Иисуса у язычников, совершающим священное действие Евангелия Божия, дабы приношение язычников было благоугодно Богу, как освященное Духом святым. Итак, я имею похвалу во Христе и Иисусе пред Богом. ибо я не посмею говорить о чём либо, чего не совершил Христос через меня для покорения язычников словом и делом, силою знамений и чудес, силою духа святого. Так что от Иерусалима и окрестностей до да Илирика я полностью проповедал Евангелие Христово, стараясь при этом благовествовать не там, где уже было названо имя Христово, чтобы не строить на чужом основании, но как написано: Те, кому не было возвещено о нём, увидят, и те, кто не услышали, уразумеют. Потому и встречал я много препятствий и мешавших мне прийти к вам. Но теперь не имея больше дела в этих странах, а с давних лет имея сильное желание прийти к вам, когда я буду направляться в Испанию, ибо я надеюсь, что проездом я увижу вас и что вы меня проводите туда после того, как я в какой-то мере сперва насыщусь вами, Теперь же я иду в Иерусалим, служа святым. Ибо угодно было Македонии и Ахайи сделать некий сбор в пользу бедных из среды иерусалимских святых. Угодно было дать должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и в житейском послужить им. И так выполнив это и вручив им собранное, я отправляюсь через ваши места в Испанию. Знаю же, что когда приду к вам, приду в полноте благословения Христова. Но прошу вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы быть мне избавленным от непокорных выудеев, чтобы и Иерусалимское служение моё было хорошо принято святыми, чтобы придя к вам в радости по воле Божией, успокоиться с вами. Бог же мира со всеми вами. Аминь. Глава шестнадцатая. А я представляю вам Фиву сестру нашу, она же и диаконица церкви Кинхрейской, чтобы вы приняли ее в Господе, как прилично святым и помогли ей во всяком деле, в каком бы она в вас не нуждалась, ибо и она помощницей была для многих и для меня самого. Приветствуйте приску якил сотрудников моих во Христе и Иисусе, которые за жизнь мою подвергли себя смертельной опасности. Их не я один благодарю, но и все церкви из язычников. Приветствуйте и церковь собирающуюся в их доме. Приветствуйте Эпенета возлюбленного моего, который есть начало оси для Христа. Приветствуйте Марию, которая много потрудилась для вас. Приветствуйте Андроника и Юнию, родственников моих и узников вместе со мной. Они известны между апостолами. Они и прежде меня обратились ко Христу. Приветствуйте Ампилата, возлюбленного моего в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного моего. Приветствуйте Апелеса, испытанного во Христе. Приветствуйте домашних Ариставула, приветствуйте Ирадиона, родственника моего, приветствуйте домашних Наркиса, который в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифоса, трудящихся в Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась в Господе. Приветствуйте Руфа избранного в Господе и мать его и мою. Приветствуйте Ассинтрита, Легонта, Ермия Патрова, Ерма и братьев, которые с ними. Приветствуйте Филола и Юлию, Нирея и сестру его и Олимпана и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга поцелуями святым. Приветствуют вас все церкви Христовые. Призываю же вас, братья, следить за производящими разделение и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо таковые Господу нашему Христу не служат, но своему человеку и речими сладкими и складными обольщают сердца простодушных. Ибо ваше послушание стало известным всем. Поэтому я радуюсь о вас, но хочу, чтобы вы были мудры на добро и бесхитросны на зло. Бог же мира сокрушится цену под ногами вашими в скоре. Благодать Господа нашего Иисуса с вами. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Лукий, и Иоанн, и Сесипатр, родственники мои. Приветствую вас, в Господе я Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гай, странноимец мой, и всей церкви приветствует вас Эраст, городской казначей, и Кварт, брат. могущим уже утвердить вас по Евангелию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времён было умолчено, но которая была явлена теперь, и честь писания пророческие по повелению вечному Бога была объявлена всем народом к послушанию и вере единому премудрому Богу чрез Иисуса Христа. Слава во веки веков. Аминь. Первое послание к Коринфинам. Первое послание к Коринфинам было написано в пятьдесят шестом году нашей эры в конце трехлетнего пребывания апостола Павла в Эфесе. Причина и написание послания было полученным апостолом письмо из Коринфа, где речь шла о проблемах брака и принятия в пищу идоложертвенного мяса. Но куда больше взволнован был Павел слухами о раздорах и спорах в Кадинвской церкви и даже случив им порочные связи, не получившим там достойного осуждения. Разделения происходили не по причине ересей, а по причине плотского образа жизни беспокойных коринфян и их столь присущего грекам восхищения мудростью и красноречием. Парицанию, как ни что недостойное и безобразное, подвергаются здесь попытки людей вмешиваться в Божие дела и руководить ими. Глава первая Павел волею Божией призванный апостол Христа Иисуса и сосфин брат церкви Божией, находящийся в Керинфе, освящённым во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими во всяком месте имя Господа нашего Иисуса Христа, их Господа и нашего, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю всегда за вас Бога, за благодать Божию данную вам во Христе Иисусе. потому что вы всем обогащены были в нём всяким словом и всяким познанием, поскольку свидетельство Христово было утверждено в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая откровения Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца безупречными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы были призваны в общение с сына его Иисуса Христа, Господа нашего. Призываю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и то же, и не было между вами разделений, но чтобы вы прочно были в одном и том же умонастроении и в тех же мыслях. Ибо от домашних хлоп и стало мне известно о вас, братья, что между вами есть споры. Говорю я о том, что каждый из вас говорит: я Павел, а я Аполосов, а я Кифин, а я Христов. Неужели разделился Христос? Разве Павел был распят за вас или во имя Павла вы были крещены? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, чтобы кто не сказал, что во имя моёго вы были крещены. Крестил же я и дом Стефанаса, Больше я не знаю крестил ли я кого другого, ибо не послал меня Христос крестить, но благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднён был крест Христов. Ибо слово о кресте для погибающих есть безумие, для нас же спасаемых есть сила Божия. Ибо написано: Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где сыновпросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира в безумие, ведь поскольку мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, благоугодно было Богу безумием проповеди спастирующих. Ибо и иудеи требуют знамений, и эллины ищут мудрости, мы же проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для язычников безумие, для самих же призванных, как и иудеев, так и эллинов, Христа. божею силой и божею премудростью, потому что безумное божие мудрее людей, и немочное божие сильнее людей. Ибо смотрите, братия, на призвание ваше: немного мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но безумное миры избрал Бог, чтобы пострамить мудрых, и немочное миры избрал Бог, чтобы пострамить сильные. И безродное мира и уничтоженное избрал Бог, и несущее, чтобы упразднить сущее, дабы не похвалилась пред Богом никакая плоть, но от Него вы во Христе Иисусе, который стал премудростью для нас от Бога и праведностью и освящением и искуплением, чтобы, как написано, хвалящийся, да хвалится Господом. Глава вторая. И придя к вам, братья, я пришел не в преимуществе слова или мудрости, возвещая вам свидетельство Божие, ибо я рассудил ничего не знать у вас кроме и Иисуса Христа и Иисуса Христа распятого. И я в немощи и в страхе и в трепете великом был у вас, и слово моё и проповедь моя не в убедительных словах мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша была не в мудрости человеческой, но в силе Божией. А мудростью мы говорим между совершенными. не о мудрости века сего и князей века сего обречённых на упрозднение, но говорим о премудрости Божией в тайне, премудрости сокровенной, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из князей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, чего глаз не видел и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог любящим его. то Бог нам открыл через духа, ибо дух всё проницает и глубины Божии. Ибо кто знает из людей, что в человеке? Только дух человеческий, который в нём. Так и Божия его не познал никто, только дух Божий. Мы же приняли не духа мира, но духа, который от Бога, чтобы знать дарованные нам Богом это мы и говорим не словами, которым нас научила человеческая мудрость, но теми, которым нас научил дух. говорим толкуюя духовное духовным. душевный же человек не принимает того, что от Духа Божия, ибо оно для него безумие, и познать его он не может, потому что оно требует духовного суждения. но духовный судит обо всем, сам же не судится ни тем Ибо кто познал мысль Господню, чтобы учить его, а мы имеем мысль Христову. Глава третья. И я, братья, не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотиными, как с младенцами во Христе. Я вскормил вас молоком, не твердой пищей, ибо вы еще не могли, да и теперь еще не можете, ибо вы еще плотские. Ибо, поскольку между вами ревности, ссоры, не плотские ли вы и не по человечеству ли поступаете? Ибо когда кто говорит я Павлов, а другой я Аполосов, то не люди ли вы? Итак, что такое Аполос и что такое Павел, служители чьи, с которых вы уверовали и каждый, как ему дал Господь? Я насадил, Аполос полил, но Бог давал рост. Поэтому ни насаждающий не насаждающий и не знающий ничего не поливающий, но Бог дающий рост. Насаждающий же и поливающий одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы Божии сотрудники, вы Божия нива, Божие строение. По благодати Божией, данной мне, я как мудрый зодчий положил основание, а другой строит на нём. Пусть каждый смотрит, как строит. Ибо другого основания никто не может положить, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Если же кто строит на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней и дерева, сена, соломы, каждое дело станет явным, и бог день покажет, потому что он в огне открывается, и каждое дело, какова оно есть, огнёвое испытает. Если чьё дело пребудет, то которое он на нём построил, он получит награду. Если чьё дело будет сжено, он потерпит ущерб, сам же будет спасён, но так, как бы сквозь огонь. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и дух Божий живёт в вас? Если кто храм Божий оскверняет, разорит его Бог, ибо храм Божий свят, и это вы. Пусть никто себя не обольщает. Если кто среди вас считает себя мудрым в веке сем, Пусть сделается безумным, чтобы стать мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, ибо написано: он улавляет мудрых лукавством их, и ещё: Господь знает умствование мудрых, что они суетны. И так никто до да не хвалится людьми, ибо всё ваше. Павел ли, Аполос ли, Кифа или мир или жизнь или смерть или настоящее или будущее все ваше, вы же христовы, а Христос Божий. Глава четвертая. Пусть считают нас служителями Христовыми и домоправителями тайн Божьих, а от домоправителя требуется, чтобы нашли Его верным. Для меня очень мало, значит, быть судимым вами или человеческим судом, но я и сам себя не сужу, ибо я ничего за собою не знаю, но не этим я оправдан, судящий же меня есть Господь, поэтому не судите его вовсе прежде времени, доколе не придёт Господь, который и осветит скрытое во тьме, и обнаружит намерение сердец, и тогда похвала будет каждому от Бога. Это применил я братия к себе и Аполосу ради вас. чтобы вы научились на нашем примере правилу не больше того, что написано, чтобы никто из вас не надмевался в пользу одного против другого. В самом деле, кто тебя выделяет и что ты имеешь, чего бы ни получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже сыты, вы уже разбогатели без нас, вы возцарились. Если бы только воцарились, чтобы и мы вместе с вами воцарились, я бы думаю, Бог сделал нас апостолов последними, как бы приговоренными к смерти, потому что мы стали зрелищем для мира и ангелов и людей. Мы безумные ради Христа, а вы разумные во Христе. Мы немощные, а вы крепкие. Вы славны, а мы в беществии. До нынешнего часа мы и голод терпим, и жажду, и наготу, и заушение, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Ругаются над нами мы благословляем, гонят нас мы терпим, поносят нас мы молимся. Мы сделались ссором для мира, отбросами для всех до нынешнего времени. Не стыдя вас пишу это, но разумея, как детей моих возлюбленных. Ведь если даже вы имеете тьму наставников во Христе, вы имеете однако и многих отцов, ибо родил вас я во Христе Иисусе через Евангелие. И так прошу вас, подражайте мне. Потому-то я послал к вам Тимофея, который есть сын мой возлюбленный и верный в Господе. Он вам напомнит пути мои во Христе, как я повсюду в каждой церкви учил. а некоторые возгордились, как если бы я не должен был прийти к вам. Но я скоро приду к вам, если Господу будет угодно, и узнаю не слово возгордившихся, но силу, ибо не в слове царство Божие, но в силе. Что вы хотите? Прийти мне к вам с жезлом или с любовью и духом кротости? Глава пятое. Во всяком случае слышно облудие между вами, и о таком блуде какого нет и между язычниками. Некто имеет жену отца, и вы возгордились и не предпочли предаться скорби, чтобы изъять был из вашей среды сделавши это дело. И боят отсутствует телом, но присутствует духом, уже решил, как бы находясь у вас о том, кто это совершил. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Когда будете собраны вы и мой дух с вами и будет вместе с нами сила Господа нашего Иисуса предать такого человека сатане на сокрушение плоти, чтобы дух спасён был в день Господень. Не хороша ваша похвала. Разве вы не знаете, что малая закваска заквашивает всё тесто? Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасные, ибо и пасха наша Христос. был заклан. Итак, будем праздновать не со старой закваской и не с закваской порока и лукавства, но с опреснами чистоты и истины. Я написал вам в послании не общаться с блудниками, не вообще с блудниками мира сего, или с любостяжателями, или с грабителями, или с лжеслужителями, потому что иначе вы должны были бы выйти из мира В действительности я написал вам не общаться, если кто именно из братом будет или блудником, или любостяжателем, или идолослужителем, или хулителем, или пьяницей, или грабителем. С таковым даже вместе не есть. Ибо почему мне судить внешних? Не внутеньих ли вы судите? А внешних будет судить Бог, и измите злое из вашей среды. Глава 6. Как смеет кто у вас иметь аж бы с другим судиться у неправедных, а не у святых? Или вы не знаете, что святые будут судить мир? И если вами судится мир, неужели вы недостойны выносить суд в делах гораздо меньших? Не знаете ли вы, что мы будем судить ангелов? А не тем ли более дела житейские? Итак, если вы судите с поделом житейским, то непризнаваемых Церковью, вот кого вы садите судими. К стеду вашему говорю, значит нет среди вас ни одного мудрого, который мог бы рассудить между братьями своими. Но брат с братом судится и при том у неверных. Во всяком случае уже то поражение для вас, что вы имеете судебные дела между собойю. Почему не предпочитаете вы терпеть обиду? Почему не предпочитаете вы, чтобы вас обирали? но вы обижаете и обираете и при том братьев? Или вы не знаете, что неправедные Божье во царство не наследуют? Не заблуждайтесь, не блудники, не идолослужители, не прелюбодеи, не рукоблудники, не мужеложники, не воры, не любостяжатели, не пьяницы, не хулители, не грабители царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но мы лишь, но были освящены, но были оправданы именем Господа и Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволено, но не все на пользу. Всем мне позволено, но ни что-то да не обладает мною. Пища для чрева и чрево для пищи, а Бог и то и другое упразднит. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. А Бог и Господа воздвиг и нас воздвинет силой своей. Разве вы не знаете, что тела ваши члена Христовым? Итак, взяв члена у Христа. сделаю ли их членами блудницы, отнюдь нет. Или вы не знаете, что прилипляющий к блуднице с ней одно тело, ибо сказано: будут двое плотью единою. А прилипляющий к Господу один с ним дух. Бегайте блуда, всякий грех, какой не сотворит человек вне тела. А совершающий блуд грешит против собственного тела. Или вы не знаете, что тело ваше есть храм святого Духа, который в вас, которого вы имеете от Бога, и что вы себе не принадлежите, ибо вы были куплены дорого. Прославляйте же Бога в теле вашем. Глава 7. Что же касается того, о чём вы мне написали, то хорошо человеку не прикасаться к женщине. Но избежание блуда, каждый пусть имеет свою жену, и каждая пусть имеет своего мужа. Муж пусть исполняет супружеский долг в отношении жены, а также и жена в отношении мужа. Жена не властна над своим телом, но муж, так же и муж не властен над своим телом, но жена. Не лишайте себя друг друга, разве только по соглашению на время, чтобы отдаться молитве и снова быть вместе, дабы не искушал вас сатана через невоздержание ваше. но это я говорю по снисхождению, не как повеление, а я хочу, чтобы все люди были как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Я же говорю безбрачным и вдовам хорошо им, если прибудут как и я, но если они не могут воздерживаться, пусть женятся, ибо лучше жениться, чем разжигаться. А женатым повелеваю нея, но Господь жене с мужем не разлучаться. Если же разлучиться, пусть остаётся безбрачной, или примириться с мужем, а мужу жены не отпускать. Прочим же говорю я, не Господь. Если какой брат жену имеет неверующую, и она согласна жить с ним, пусть не отпускает её. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, пусть не отпускает мужа. Ибо освящён муж неверующей женой и освящена жена неверующим братом, потому что иначе дети ваши были бы нечисты в действительности же они святы. Если же неверующий хочет разлучаться, пусть разлучается. Не связан брат или сестра в таких обстоятельствах. К миру призвал нас Бог. Ибо почему ты знаешь, жена, что спасёшь мужа, или почему ты знаешь, муж, что спасёшь жену? пусть каждый не поступает иначе, как уделил ему Господь, каждый как призвал его Бог. Так я и предписываю во всех церквах. Призван был кто обрезанным, пусть не устраняет следов обрезания. Призван кто необрезанным, пусть не обрезывается. Обрезание ни что и не обрезание ни что, но соблюдение заповедей Божиих. Каждый в состоянии, в каком призван, в том пусть и пребывает. Рабом ли ты призван, не беспокойся, но если и можешь сделаться свободным, лучше воспользуйся. И раб призванный в Господе есть вольный отпущенник Господа. Подобно и призванный свободным есть раб Христов. Вы дорого купленный, не делайте с рабами людей. В каком состоянии кто призван, братья, в том пусть каждый пребывает пред Богом. Что же касается дев, то повеления Господни я не имею, но подаю мнение, как получивший от Господа милость быть верным. Итак, вот что полагаю хорошим по настоящей нужде. Хорошо человеку быть так. Связан ли ты с женой не ище разторжения, свободен ли ты от жены не ище жены. Но если и женишься, не согрешишь. И если выйдет замуж дева, не согрешит. но скорбей по плоти будут они иметь, а я оберегаю вас. Но вот что я говорю, братия: время коротко. Впредь пусть и имеющие, и не имеющие, жон будут как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не владеющие, и пользующиеся миром, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были беззаботны. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женившийся заботится о мирском, как угодить жене, и он разделён. И женщина незамужняя и дева заботится о Господнем, чтобы быть святой и телом и духом, а вышедшая замуж заботится о мирском, как угодить мужу. Это я говорю для вашей же пользы, не для того, чтобы накинуть на вас петлю, но ради благоприличия и с тем, чтобы вы неотступно пребывали с Господом. Если же кто почитает неприличным для своей девы, чтобы она перешла возраст, а тому должно быть, пусть делает то, что он хочет. Он не грешит. Пусть не женится. Но кто непоколебимо твёрд в своём сердце, не имея нужды и власти над своим желанием и рассудил в сердце своём блюсти свою деву, тот хорошо поступит. Поэтому кто женится на своей деве, хорошо поступает, а кто не женится, лучше поступит. жена связана доколе жив муж её если же умрёт муж она свободна выйти замуж за кого хочет только в Господе но она блаженнее если прибудет так согласно моему мнению а думаю что имею и я духа Божия глава 8 Что же касается идола жертвенного, то нам известно, что все мы имеем знание. Знание надмевает, а любовь назидает. Если кто думает, что нечто познал и знает, он ещё не познал так, как следует познать. Но если кто любит Бога, тот познан им. И так об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что нет идола в мире, что нет Бога, кроме единого. Допустим даже, что есть так называемые боги, будь то на небе, будь то на земле, словно есть много богов и много господ, но у нас один Бог, Отец, из которого всё, и мы для него, и один Господь Иисус Христос, через которого всё, и мы через него. но знание это не у всех некоторые по закоренелой привычке к идолу едят эту пищу как идоложертвенная и совесть их будучи немощные оскверняется но пища нас не поставит ближе к Богу не едим ли мы недостатка не терпим едим ли ничего не прибудет смотрите же как бы ваше это право не стало предткновением для немощных Ибо если кто увидит, что ты, имеющий знание, возлежишь в капище, то совесть его, как немощного, не будет ли расположена к вкушению и до ложертьвенного? Вот и гибнет от твоего знания немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и нанося удар их немощной совести, вы грешите против Христа. Поэтому, если пища вводит брата моего в соблазн, ни за что не буду есть мясо вовек, чтобы брата моего не соблазнить. Глава девятая. Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве и Иисуса Господа нашего я не увидел? Разве вы не моё дело в Господе? Если для других я не апостол, то по крайней мере для вас я апостол, ебо печать моего апостольства вы в Господе. Вот моя защита против тех, которые меня судят. Не имеем ли мы права есть и пить? Не имеем ли мы право водить с собой сестру, жену, как и прочие апостолы и братья господни и Кифа? Или один я и Варнава не имеем права не работать? Кто когда служит воинам на собственном содержании? Кто насаждает виноградник и плода от него не ест? Или кто посеет стада и от молока стада не ест? По человечеству ли я это говорю? Не говорит ли этого и закон, ибо в мы сеевом законе написано: не заграждай рта увала молотящего. А валах ли заботится Бог? Или, конечно, для нас говорит. Для нас ведь это было написано, так как пашущий должен пахать с надеждой, и молотящий с надеждой иметь свою долю. Если мы посеяли вам духовное большое ли дело, если мы пожнём у вас вещественное, Если другие имеют у вас право, не тем ли более и мы? Но мы не воспользовались этим правом, но всё терпим, чтобы не было от нас никакой помехи Евангелию Христову. Разве вы не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что приставленные к жертвеннику от жертвенника имеют долю? Так и Господь повелел возвещающим Евангелие жить от Евангелия. Но я ничем не воспользовался из всего этого, и я не написал это для того, чтобы так было для меня, ибо лучше мне умереть. Похвалы моей никто меня не лишит. Ибо если я благовествую, то в этом нет для меня похвалы, это для меня необходимость, ибо горе мне, если я не благовествую. Ибо если я делаю это добровольно, то я получаю награду, если не добровольно, то мне велено быть домоправителем. Какая же мне награда? да что благовестное я возвещаю евангелие безвозмездно не пользуясь моим правом благовестника ибо будучи свободен от всех я всем себя поработил чтобы большее число приобрести и стал для иудеев как иудей чтобы приобрести иудеев для подзаконных как подзаконный не будучи сам подзаконом чтобы приобрести подзаконных Для не знающих закона, как не знающие закона, не будучи без закона пред Богом, но под законом Христовым, чтобы приобрести не знающих закона, я стал для немощных немощным, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал со всем, чтобы спасти во что бы то ни стало некоторых. И все я делаю для Евангелия, чтобы стать соучастником его. Разве вы не знаете, что бегающие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить, каждый подвязывающийся сдерживается от всего те, чтобы получить венец тленный, а мы нетленный. И так я бегу не как впустую, ударяю кулаками не как по воздуху, но мучу мое тело и превозщаю, чтобы проповедав другим, самому не оказаться негодным. Глава 10. Я не хочу, чтобы вы были в неведении, братие, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, и все в Моисея были крещены в облаке и в море, и все вкусили одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из духовной скалы, следовавшей за ними, а скала это был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они были поражены в пустыне, а это стало образом для нас, чтобы мы не вожделили зла, как вожделили они. Не будьте и идолопоклонниками, как некоторые из них, согласно тому, как написано: народ сел есть и пить, и встали они играть. Не будем и блудить, как некоторые из них предались блуду и пало в один день двадцать три тысячи. Не будем и искусшать Господа, как некоторые из них искусили и гибли от змей. И не общити, как некоторые из них возроптали и гибли от истребителя. И всё это происходило с ними как прообразы, написано же было для вразумления нас, которых достиг конец веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, пусть смотрит, чтобы не упасть. Искушение вас постигло не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит, чтобы вы были искушены сверх сил, но в самом искушении даст и выход. так, чтобы вы могли вынести. Потому возлюбленные мои, бегаете и для служения. Говорю как разумным, рассудите сами, что говорю. Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который приломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Так как хлеб один, то мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Смотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы не общинники ли они жертвенника? Что же я говорю? То ли что идолы жертвенные есть нечисты, или что идол есть нечист? Нет, но что они приносимые имя у жертву приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы становились общинниками бесов. Не можете чашу Господню пить и чашу бесовскую. Не можете в трапезе Господней участвовать и в трапезе бесовской, или мы возбуждаем ревность Господа? Разве мы сильнее его? Всё позволено, но не всё на пользу, всё позволено, но не всё назидает. Никто да не ищет своей пользы на пользу другого. Всё, что продаётся на рынке, ешь тебе с всякого исследования ради совести, ибо Господня земля и то, что наполняет её. Если кто из неверных вас зовёт, и вы хотите идти, всё предлагаемое ешь без всякого исследования ради совести. Если же кто скажет вам: "Это жертвенное мясо", то не ешьте ради того, кто объявил, и ради совести. Совесть же я разумею не свою, а другого, ибо моя свобода не подлежит суду чужой совести. Если я с благодарностью ем, почему порочить меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли вы или пьете или что делаете, все во славу Божью делаете. Не подавайте повода к осуждению ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, как и я всем во всем угождаю, не ища своей пользы, но пользы многих, чтобы они были спасены. Конец восьмой кассеты.